«Мне так нравится наш номер, Суренчик. Оттуда замечательный вид. Когда я его вспоминаю, у меня колотится сердце». Через километр дорога закрыта, ремонт, хмуро объявил Алекс, переключаясь на пониженную передачу. «Придется объезжать». Ему не нравилось происходящее, и Сурен это почувствовал. «Ну так объезжай», — холодно велел он. Они свернули с главной дороги на грунтовку, и в открытые окна вскоре потянуло землей и прелой травой. а позже близкой стоячей водой и тиной. Грунтовка перешла в черно-зеленую целину, где густая плотная трава была выше бампера. Туарек подпрыгивал на кочках и, наконец, резко затормозил. «Куда это мы приехали?» – заинтригованно спросила Оксана. «Сюрприз!» – буркнул Сурен. «Ты просто прелесть!» Судя по жизнерадостному голосу, Оксана все еще думала, что это очередное приключение – которое сурен устроил для своей ненаглядной Барби. Мы выходим? Конечно, выходи. Было темно, и свет фар нисколько не разжижал эту темноту. Ксеноновые лучи выглядели будто два ярких белых гвоздя, вбитых в срез черного дерева. Тамаканские болота имели дурную репутацию. На западе течет малая Тамока, на востоке большая Тамока. Между ними вонючая топь, прорезанная бетонной полосой шоссе 92. Гиблое место, к тому же кишащее аллигаторами. Несколько лет назад сюда возили туристов, чтобы показать первобытных чудовищ в естественной среде обитания. Но ничего хорошего из этого не вышло. Аллигаторам бросали гамбургеры и колбасу, поэтому они стянулись сюда со всего болота, стали драться за территорию, а потом и нападать на людей – Экскурсии прекратили, а у съездов с шоссе поставили предупреждающие таблички «Опасно, аллигаторы, кормить запрещено». Таблички уже проржавели и не читались, но местные жители и так без особой необходимости сюда не ходили. Сегодня с утра Суслик бросил в болото четыре куриные тушки, порубленные на четыре части. Прикорм, вот как это называется. Причем сочные, пахнущие кровью, «Куры — это не какой-нибудь стерильный гамбургер. Сейчас в непроглядном мраке болото зловеще светилось десятками красных точек, словно тлеющими гнилушками». Оксана ничего этого не знала. Красные огоньки на черной болотной глади ей ни о чем не говорили, но, выйдя из машины, она вдруг почувствовала приступ страха. Слишком неподходящим для веселых приключений было это место — Да и погода совершенно не располагала к развлечениям. К тому же уж очень мрачными были ее сопровождающие, а их биополя излучали явную враждебность и сулили опасность, включая биополис Сурена. «А а где же сюрприз?» — напряженно спросила она. «Вот он!» — Сурена резко взмахнул рукой. Жора схватил Оксану за волосы, рванул, запрокидывая голову назад. Девушка негромко вскрикнула. Алекс тут же ловко заклеил ей рот скотчем. В темноте пропищала, словно передразнивая Оксану, ночная птица. Со стороны шоссе послышался далекий шум проезжающей машины и вскоре затих. По черному небосклону змеились молнии, погромыхивал гром. Оксана вырывалась, но Жора мертвой хваткой держал ее за руки. Алекс озабоченно светил фонарем в высокую траву. «Я собирался на тебе жениться, хотел сделать тебя счастливой», — тихо произнес Сурен, — «но ты меня разочаровала, опозорила. У меня большие проблемы. Очень большие. И ради чего? Ради какого-то нищего, грязного мексиканца». Раздался громкий всплеск, будто большая рыба лениво взыграла в воде совсем рядом. Оксана мычала, ее глаза округлились, и почти вылезли из орбит. Что она хотела объяснить жестокому и непреклонному змею? Что Мигель вовсе не мексиканец, а пуэрториканец? Или что Мигель просто ее знакомый, и она не развратная шлюха, а жертва неверности своего мужа Билла? Об этом никто никогда не узнает. Да это никого и не интересовало. Змей снова махнул рукой. «За ноги бери», — скомандовал Жора, и Алекс мгновенно выполнил команду. Они без труда несли легкое тело, девушка дергалась и изгибалась, но освободиться, конечно, не могла. Размытые широкоплечие тени протянулись далеко вперед, не пригибая высокую сочную траву. Зато кочки мягко поддавались под ногами, выдавливая наружу затхлую черную жижу. «Как бы на змею не наступить», — напряженно сказал Алекс. «Не должны, они бегут от света и шума», — процедил Жора. А аллигаторы наоборот. В туфлях охранников захлюпала вода, и они остановились в нескольких метрах от черной глади болота. Красные огоньки приблизились и стали гуще. Отчетливо слышались чавкающие звуки. Это нетерпеливо шевелились тяжелые чешуйчатые тела прикормленных рептилий. «Давай», — сказал Жора. «Раз, два». Раскачав Оксану за руки и за ноги, охранники на Силой швырнули ее в темноту. Изящная фигурка описала широкую параболическую траекторию и шлепнулась в липкую теплую грязь. Руки неожиданно уперлись во что-то живое, скользкое и твердое. Болото вскипело, вспучилось бугристыми шипастыми телами и разверстыми пастями, напоминающими гигантские ножницы для резки металла. Дыхание перехватило — Мышцы обмякли, как парализованные. Запертый скотчем крик едва не разорвал легкие. И тут же ее стали кромсать на части. Клац, огромный, не меньше пяти метров, аллигатор, перекусил пополам тонкую талию. Клац, острые зубы другого реликтового чудовища перемололи стройные ноги, которые так любили мужчины. Клац. Исчезла в страшной утробе нижняя часть туловища с органом, принесшим девушке много радостей и обусловившим в конечном счете эту ужасную смерть. Клац, клац, клац, отталкивая друг друга, твари поменьше спешили урвать свой кусок. Зубастые пасти заглатывали руки, плечи, маленькие груди. Добычи явно не хватало на всех, и потому аллигаторы торопились. Мигель заплутал, преследуя их с выключенными фарами, потерял туарек из виду и упустил драгоценное время. Бестолку сунувшись в несколько проулков, он был отчаялся и запаниковал, пока не увидел указатель на шоссе 92. Сам не зная, почему, он вдруг понял, они повезут Оксану именно туда, не в роскошный отель на Мидуэй-авеню, не на побережье, где ночные бары и веселье до утра, а на запад, во тьму, в болото. Он включил дальние фары и гнал на максимальной скорости, какую мог выжить из старенького пикапа. Гнал, пока не увидел далеко в стороне от дороги размытое пятно света. Не раздумывая, он резко вывернул руль, едва не перевернулся, съезжая с шоссе, и поехал по проселку, подпрыгивая на пока еще твердых кочках. Чтобы не обнаружить себя раньше времени, он заглушил мотор, выскочил из машины и побежал, потом вспомнил про револьвер, выругался в полный голос и вернулся. Мальчишка из пуэрториканских картонных трущоб, где быстрые ноги и сильное тело, были не столько признаком здоровья и спортивности, сколько условием выживания. Никогда еще он не бежал так быстро, как сейчас, словно под ногами была не вязкая и опасная топь, а лучшее синтетическое покрытие Олимпийского стадиона. И все-таки он опоздал. Он увидел стоявшие на берегу болота Туарек и целый вихрь насекомых, бьющихся о горящие фары. Увидел, как застыли, отцепенели в напряженных позах три силуэта, трое мужчин, перед глазами которых разворачивалось жуткое действо, которое они даже при всем желании не могли уже прекратить. Пахло озоном, сверкали молнии и грохотал гром. С неба срывались первые, пока еще редкие, тяжелые капли дождя. Но Мигель ничего этого не видел. Он видел только осатаневших от крови и яркого света аллигаторов, их огромные клацающие пасти, бешено вращающиеся в болотной грязи черные тела, коряги и светлые животы. И что-то еще бесформенное и неузнаваемое, и жалкое, и драгоценное, ради чего Мигель был готов, не задумываясь отдать жизнь. Оно болталось сейчас в гнилостной жиже, словно куча тряпья, терзаемая и разрываемая мощными челюстями. Мигель упал на колени, будто ему дали под дых, и с трудом сдержал рвущийся из души крик, но очень быстро взял себя в руки. Ибо в том мире, в котором он вырос и обитал, действовал простой и ясный закон. Если ты не сумел спасти близкого человека, то обязан отомстить за него. Он встал и пошел к тем троим. «Кто здесь?» Хрипло каркнул Жора, оборачиваясь на звук шагов. Но Мигель небрежно отстранил его одним движением руки. Правда, в руке был зажат Смит Вессон. В последний миг он шевельнул пальцем, и, здоровяк Жора с разорванным животом и вырванным через спину позвоночником, отлетел на несколько метров и опрокинулся в сочную болотную траву. Яркая вспышка и грохот выстрела растворились в природном коктейле из грома и молнии Они никак не подействовали на аллигаторов, но уцелевших мужчин ввели в ступор. Сурен метнулся за спасительную спину своего телохранителя, но Алекс застыл, как соляной столб. Он даже не потянулся к пистолету, когда друг Мигеля сказал ему свое веское слово.